Глава 19 Ховард остановился у магазина, чтобы Иви смогла купить то, что ей нужно. Словно щенок, она обнюхивала полки с ароматическими товарами, туалетной водой, шампунями, гелями для тела, мылом, свечами, косметикой. Как неофит в поисках обонятельного просветления, хватало все, что пахло крепкими духами и бросала к себе в корзину. Ночной кассир, парень со стрижкой и ежиком вытаращился на нее так, будто Эви была привидением. «Вы хотите куда-то это отправить?» Шокированный спросил он. Очевидно, на тренингах для персонала не объясняли, что делать, когда посреди ночи жутковатая девчонка в ветровке и мотоциклетном шлеме разоряет полки с товарами для дома. Эви покачала головой. «Нет» сказала она и вытащила кошелек. Парень, как робот, считывал штрих-коды, но до сих пор выглядел ошеломленным. «Через дорогу есть супермаркет, вы могли бы...» прошептал он. Иви то ли не услышала, то ли решила не реагировать. Она протянула кредитную карточку, потом что-то вспомнила, отдернула руку и расплатилась парой купюр. «Мне понадобится пакет». Помня о том, что обоняние вот-вот ее покинет. Иви не стала даже мыть руки, когда добралась до дома. Просто велела Ховарду помочь ей распаковаться. Она уселась на пол, вскрыла упаковку с мылом, поднесла брусок к носу и прикрыла глаза. Иголка в стоге сена. Иви пробовала один запах за другим, пока в комнате не повис густой шлейф ароматов. На полу не скопилась куча рваного полиэтилена, а нос не начал отказывать. Всю ночь Иви крутилась в кровати. А когда по улице поехали автобусы, и солнце медленно встало, она поднялась полной решимости на этот раз применить старый добрый подход — поехать в парфюмерный отдел Большого торгового центра. Иви провела там весь день, но ни одна продавщица не смогла даже уловить запах духов, не говоря уже о том, чтобы определить их марку. Некоторые предлагали ей понюхать образцы, но Иви лишь качала головой и улыбалась. Она не объясняла, в чем дело, и никто не настаивал. Она была признательна за это. Кто-то назвал бы такое отношение равнодушным, но Иви ценила способность тайваньцев держать дружелюбную дистанцию. Запах на занавеске все слабее и слабее. «Вам надо обратиться к парфюмеру» сказала одна из девушек за прилавком, когда Иви уже развернулась, собираясь уходить. «К одному из тех, кто разрабатывает духи. Подождите минутку, я дам вам номер. Это мой друг. Он слегка сумасшедший, но у него отличный нюх. Вот его телефон. Можете ему позвонить. Оставьте сообщение, если он не ответит. А еще можете попробовать Фан. Я забыла, как пишется ее фамилия. Кажется, так. Фан Синью. Девушка начала писать новый номер. Она преподает курс парфюмерии, очень талантливая, чуть за 30. Уезжала учиться за границу, но теперь вернулась на Тайвань. Незабываемая женщина, как ходячий модный журнал. Нет такого цвета, который она не умела бы носить. Девушка на мгновение замолчала. Ее глаза горели восхищением. Представьте женщину на 11-сантиметровых каблуках, в ослепительном платье с серьгами, кольцами, Настоящая французская аристократка XVIII века посреди ночного рынка. Такой у нее стиль, и при этом куча энергии. Язык у нее острый, но сердце доброе, она не касается. Помните об этом, если она покажется вам немножко страшной. Иви вбила номер Куиха в свой телефон и нажала на вызов. «Просто сошлитесь на меня». Старик Куиха, сумасшедший парфюмер, дважды не взял трубку поэтому Иви набрала номер фан Синью. Пип. Пип. Пип. Телефон звонил. Ее сердце колотилось. Алло? Дайте мне. Девушка за прилавком выхватила телефон у нее из рук. Привет, Кэндис, это я. У меня тут покупательница, которой нужна твоя помощь. Иви впала в прострацию, наблюдая за тем, как губы девушки смыкаются и размыкаются, с каждым звуком меняя форму. Во сколько? Ладно, я ей скажу. Она прикрыла ладонью микрофон и повернулась к Иви. Она может переговорить с вами после лекции по парфюмерному делу, которую читает в Нейху, заканчивает около десяти вечера. Тут девушке еще что-то пришло на ум. А вы не хотите посетить лекцию? Начало в половине седьмого. Давайте я спрошу, найдет ли она для вас местечко. Иви секунду поколебалась, потом кивнула. Рот девушки растянулся в улыбке. А у тебя еще есть места на сегодняшнее занятие? Я отправлю ее к тебе, так сказать, ради живого опыта. Пожалуйста, ей совсем не к кому обратиться. Иви слушала голос девушки за прилавком, нежный, с нотками смущения и ностальгии. Когда-то она сама была такой. «Давным-давно». «Ты лучшая! Угощу тебя ужином в том бистро, которое в прошлый раз было закрыто. Спасибо! Пока-пока!» Девушка обернулась и вернула телефон Иви. «Я запишу для вас адрес». Иви посмотрела на время. «Восемнадцать десять». «Вот». Девушка сунула еще одну записку вместе со своей визитной карточкой. «Кэндис точно вам поможет. А если не получится, позвоните мне». Я подумаю, что еще можно сделать. Глядя на записку и на карточку, в мгновение помолчала. «Спасибо», — сказала она наконец. Давно она не говорила этого кому бы то ни было. Еще одна лучезарная улыбка. «Вам лучше поторопиться», — заметила продавщица.